Глава первая. Виолетта. «Вы кого притащили?» Я ошеломленно переводила взгляд с бледного незнакомца, что без сознания лежал на полу моей хижины, на подруг и обратно. «Виолочка, милая, помоги ему! Ну, жалко же!» Схлипнула сердобольная русалка, поглаживая мужчину по влажным волосам. От ее рук шло голубоватое свечение, которым она поддерживала в нем едва теплящуюся жизнь. «Не бросать же его погибать!» «И вы выбрали притащить его ко мне?» Все вопросы к Селени. Я предлагала оставить его в лесу. Пожала плечами Дриада. В отличие от романтичной дочери Моря, она человеколюбием не отличалась. Оно и не удивительно. Когда-то люди и фэри. Магические существа, обитавшие в лесах и морях, жили в мире. Все изменилось, когда юная нимфа и молодой правитель Эридана полюбили друг друга. Обычные люди живут в разы меньше, чем Фейри, но ради их счастья дочь леса разделила с возлюбленным свою магию и долголетие. Обретя могущество Фейри, король сделал Эридан, прежде небольшое Северное королевство, самым крупным на материке, захватив соседние земли. Желая обрести такую же силу и долголетие, халчные людишки стали обманом влюблять в себя детей леса и моря, уговаривая разделить с ними свою силу, как сделала правительница Иридана. Вскоре и этого им стало мало. На магических существ началась охота. Ослепленные жаждой власти люди придумали способы отнимать у Фейри их дар без остатка. Детям четырех морей было проще скрыть свои города под толщей вод, в отличие от детей леса, которые жили бок о бок с людьми на материке. Двести лет назад королева Фейри Сильвия пожертвовала собой, чтобы защитить свой народ, спрятав его в глубине темного леса. С тех пор только те, в чьих жилах течет кровь и магия Фейри, могут найти путь в магический город, куда обычным людям дороги нет. Нет, нет. Никаких мужчин в моем доме. Упрямо замотала я головой. Но ты ведь помогаешь людям, продолжала настаивать Селена. Только детям и старикам, не стала отпираться я. Как лесная нимфа, я хорошо разбиралась в растениях и травах, создавая на их основе целебные порошки и снадобья, которые продавала в ближайших деревнях. Не имея возможности пригласить лекаря из города, Местные жители обращались ко мне за целительской помощью, не зная, кем на самом деле я являюсь. Внешне я почти не отличалась от обычных девушек, и лишь глаза редкого фиолетового оттенка выдавали во мне принадлежность к детям леса. «Селена, ты прекрасно знаешь, как ослепленные жажды могущества аристократы истребляли таких, как мы. Этот мужчина явно из их числа. Ты посмотри на его одежду». «Да на одну пуговицу с его рубашки можно корову купить!» «Вот-вот», — поддержала меня Дарья. «Тем более мы не знаем, кого он и его приятель искали в темном лесу». «Я не чувствую от него опасности или угрозы», — возразила русалка, отчаянно цепляющаяся за жизнь незнакомца. «Пожалуйста, Виолетта!» Тяжело вздохнув, я присела рядом с мужчиной. Проведя рукой над его телом, заметила след от темного заклинания, медленно убивающего его. «Однажды я уже видела подобную магию. Тогда я ничего не смогла с ней сделать. Не знаю, получится ли, но я попробую. А вы, раз втянули меня во все это, на подхвате. Селена, вскипяти котел чистой воды. Дарья, поможешь мне раздеть его?» «Зачем?» Смутилась дряда, сливаясь цветом лица с волосами. Затем, что вы его через озеро протащили. Если его не добьет темное проклятие, то с этим успешно справится воспаление легких». Припечатала я, принимаясь расстегивать рубашку мужчины. Старалась действовать быстро, не отвлекаясь и не рассматривая. Однако стоило признать, незнакомец определенно был отлично сложен и по-мужски красив но я не спешила очаровываться. Как показывала практика, за привлекательной оболочкой чаще всего скрывалась душа с червоточинкой или невыносимый характер. «Помоги перетащить его на кровать», попросила подругу, когда мужчина остался в одном из подням. Тонкая мокрая ткань плотно облегала мужские бедра, заставляя нас с Дарьей краснеть как маков цвет. «От этого тоже надо избавиться», — намекнула я дряди. «Твой мужчина, ты портки и снимай», — возразила подруга. «С каких пор он моим стал?» — ахнула я. «Это вы его притащили?» «В твоей кровати лежит, значит, твой». На такую логику у меня не нашлось, что сказать. Прикрыв мужчину полотенцем, я на ощупь стянула с него последний мокрый предмет одежды. «Вода готова!» сообщила Селена, подтаскивая тяжелый котел ближе к кровати. Я бросилась к чулану, где хранила свои запасы порошков, трав и готовых зелий, немного сожалея, что с частью особо редких сегодня придется расстаться, хотя незнакомец не выглядел человеком, доедающим последнюю морковку. Когда очнется, нужно будет предъявить ему счет за спасение, проскочила меркантильная мысль, которую я быстро прогнала из своей головы. Одна за другой я ссыпала травы в воду, добавляя свою магию и непрерывно помешивая. Содержимое котелка постоянно менялось, то становясь бледно-зеленым и густым, то буро-малиновым. И лишь когда оно вновь стало прозрачным, как вода в роднике, я зачерпнула его ложкой, подула и осторожно влила в рот незнакомца. Селена и Дарья неотрывно следили за моими действиями, переживая и поддерживая. «Теперь только ждать», — сказала я, выдыхая и опускаясь на край кровати. «Либо подействует, либо...» О плохом я старалась не думать. Под утро безумно хотелось спать. Дриада с русалкой дремали в креслах, а мое единственное спальное место занимал незнакомец. Дарья припомнила, что второй мужчина, которого они видели в лесу, называл его Уиллом. Убирая упавшую на мужское лицо прятку, едва не выругалась. Лоб мужчины оказался горячим, как печка. Как назло, у меня закончились жаропонижающие травы. Пришлось будить девочек и отправлять в лес за ними. Вылу становилось хуже, а Дарья и Селена все не возвращались. Был еще один способ, к которому я предпочла бы не прибегать, но выбора не было. Действовать пришлось быстро, не оставляя себе времени на сомнения. Склонившись над лицом незнакомца, я надавила на подбородок, заставляя разомкнуть губы, и выдохнула магию фейри в приоткрытый рот. Тонкая мерцающая струйка жизненной силы весной нимфы потянулась к мужчине. Он тяжело задышал, а я, и без того измученная бессонной ночью, почувствовала накатившую слабость. Внезапно сильная мужская рука обхватила меня за талию, не давая отстраниться, а вторая легла на затылок, надавливая. Жалкие миллиметры, что разделяли нас, в один миг сократились, и мои губы обожгло чувственным настойчивым поцелуем».